Питаясь баландой, знакомой ему по столовкам рабочего поселка на Урале, он продолжал в озарении снов вразумлять народы Европы, которая никак не могла, взбаламученная, утрястись, потому что раздиралась гордынями отцов мира и церкви. Континент Что ни говори, был все-таки переполнен страждущими и алчущими людьми, которые тайно вожделели бедствий на свои головы и с показным смирением встречали повальные болезни. Зима настала для Ивана Дмитриевича Хустова. Теплокровные животные попрятались в норах. Кое-кто пребывал в спячке, журавли улетели в теплые края, синичек не видать а утки пронеслись шумом и скрылись, рептилии свелись в застывший комок. Лишь покрытые густой шерстью клыкастые звери защищали свое право на жизнь, да неизвестно где и кем пригретая африканская кобра, водящаяся в окрестностях Кейптауна, и от всех подобных ей кобр, отличавшаяся тем, что не вонзала зубки в мясную мякоть врага, а оплескивала его ядовитой слюной. Эта змеюка вымазывала десятки листов отчета, уничтожая полковника Бузгалин, то есть не его самого, а дядюшку Жозефины, которые племянницы привлеченной к работе во благо СССР, на деле является пособником американского империализма, руководящую и направляющую роль партии, отрицает, издевательски относится к народным массам, не признавая за ними разумного и созидательного начала. «Люди, то есть народы, должны обманываться. Они недостойны вдохновляющих примеров служения, поскольку все погрязли в мелочной суете». Так проповедовал этот дядюшка, по недоразумению оказавшийся в одном стане с истинными борцами за мир во всем мире. Когда Бузгалину показали эти строчки, наполненные ненавистью к нему, он пожал плечами, гадал, вспоминал, сопоставлял приводимые кустовым фразы с теми беседами, что вели они в Лиме, в Мельбурне, Джакарте и Праге, и приходил к изнуряющей мысли. Это же накануне страшного суда виниться брат Родольфа. На него разрешили глянуть. Через глазок тюремной камеры. Кустов сильно исхудал, но не казался подавленным. Майор читал газету очень заинтересованно. Его вроде бы не страшило наказание, а оно близилось. На одну чашу весов положили старые заслуги нелегала, на другую взгромоздили провалы агентуры, причем каким-то непостижимым образом. Бузгалин только сокрушенно покачал головой. Катастрофа в Австралии, вызванной изменой посольского работника, теперь объяснялась забросом туда Кустова. Что перетянет, было ясно. Уже и подсказано было. Двадцать пять лет, а может, и высшая мера. И, скорее всего, да, высшая мера. Потому что не о майоре Кустове пеклось начальство, а о том, Как обезвредить предателя в руководстве разведкой, как обмануть его? Вот и решили изобличать Кустова до конца, сделать его виновником не только высылки двух дипломатов, но и тех арестов, о которых шла речь на подмосковной даче под квас, водочку, балычок и грибочки. Как все-таки допытывался Бузгалин, молодой и неопытный офицер, Вслед за ним выстреленные на запад по его намеченному маршруту через резидентуры и явки, добравшиеся до штатов, еще на полпути обнаружил слежку, загодя организованную, и, чтоб уж наверняка удостовериться, за кем эта нога в ногу следуют штатники, бросил ложную приманку и едва не проглотил ее сам в Лиме, откуда еле унес ноги. Выходило, что московский предатель о разработанном маршруте Бузгалина знал, а о Кустове нет. И затеялась никому непонятная игра. Майору Кустову было предъявлено обвинение в измене Родине, статья 64 УК РСФСР.